и выбить окно, через которое еле смогла протиснуться Ася. Пока она ковырялась, Расул держал Улю на руках и о чем-то с ней так оживленно разговаривал, что Ася показалось, будто девочка даже чуть-чуть улыбнулась. Ветра не было, и над улицей стоял тяжелый трупный запах. Расул достал повязку, чтобы прикрыть рот и нос. От запаха она совсем не спасала, но с ней было легче, чем без нее». «Как думаешь, девочки может быть, тоже сделать?» «Не, не надо, она носом все время в мой костюм утыкается. Он вряд ли хорошо пахнет сейчас, но точно запах этот ужасный перебивает». Ася была бы рада этому небольшому разговору, но Рассоу был слишком сосредоточенным, и они снова продолжили путь в тишине. «Черт с ним, вроде бы никакая опасность не угрожает», подумала Ася, «надоело молчать». Интересно все-таки, почему так тихо и пусто? Расул обернулся, нахмуренный, серьезный, сосредоточенный. И вдруг лицо его расслабилось. Как будто Асины слова снова проткнули какой-то пузырь мачо-одиночества, который он зачем-то вокруг себя надул. Я тоже иду и думаю. Куча мертвых тел и ни одной вороны. Вообще никого ты заметила? Ни птиц, ни кошек, ни собак. Пусто. Как будто и не было их никогда. Заметила. Я читала, что у животных есть какое-то особенное чутье. Там землетрясения они могут заранее чувствовать. Или когда лесной пожар. Начинают спасаться даже тогда, когда еще огня и дыма не видно. Тоже об этом подумал. Везет им. Я бы от такого чутья не отказался. Как вообще так? У пса какого-нибудь чутье нужно есть, а у меня нет. О чем вообще Всевышний думал? Разве это по справедливости? Ася засмеялась. И они дальше шли и болтали о всяких мелочах. Один раз им пришлось остановиться, чтобы покормить Улю. Они подготовились к этому еще в квартире. И в рюкзаке у Расула лежало сразу несколько бутылочек со смесью. Во второй раз они остановились уже за мостом. У метро Алексеевская. На тротуаре совсем рядом с краем дороги лежал перевернутый полицейский джип. Увидев его, Расул немедленно оживился и, удостоверившись, что рядом нет зараженных, полез внутрь. Он набрал новых рожков для автомата, а заодно раздобыл себе и второй. Теперь он шел впереди, как герой безумного Макса с повязкой на лице и двумя автоматами. Смешно они, наверное, со стороны выглядят, думала Ася. Огромная розовая мышь со слингом и мужик с двумя автоматами за спиной – Прямо команда по спасению мира. Раслуг, ждал Асю Джипа, и когда та подошла, задал вопрос, который мучил его уже не первый час. Ты думала, что с девочкой будем делать, когда выберемся? Думала, конечно. Но я не очень понимаю, что. Ну вот, допустим, мы выбрались, а там вирус уже всю человеческую цивилизацию, кроме пары сотен человек, уничтожил. И что? «Ну, тогда сами воспитаем. Найдем себе дом в лесу, будем жить». Расул запнулся и покраснел под повязкой. Начиная говорить, он не продумал мысль до конца. А ведь если он предлагает Асе жить вместе, значит, он что, предлагает ей быть его женой? Для двух дней отношений предложение довольно радикальное. Или он намекает Асе, что он бы хотел чего-то большего, чем только поцелуй. Он, несомненно, этого хотел, но стоило ли об этом говорить так открыто. Но Ася, казалось, случайной двусмысленности не заметила. Я как-то не собиралась пока быть ничьей мамой. Она на секунду задумалась и только потом продолжила. С другой стороны, выживать в зомби-апокалипсисе я тоже не планировала. Ася посмотрела на Расула, потом на дорогу, которую еще предстояло пройти заваленную телами, брошенными сгоревшими машинами, и продолжила. Ну хорошо, если зомби победили, будем с тобой в лесу и в шалаше ее воспитывать, а если нет, если цивилизация где-то осталась, то что? Детский дом отдадим? Нет, конечно. А что тогда? Про это я еще не подумал. Честно говоря, Ася и сама об альтернативах пока не думала. Но мысль о том, что на ней теперь лежит ответственность за маленького живого человека, захватила ее полностью. И что делать с этой ответственностью и этим человеком, если еще совсем недавно ты строил совершенно автономную жизнь, ей было решительно непонятно. Они двинулись дальше. Идти было жарко и тяжело. Расул хотел, чтобы сегодня они дошли до МКАДа, Но даже в обычных обстоятельствах и с комфортной температурой это многокилометровая прогулка. А сейчас по жаре, в костюме, с Ульяной. Они опять шли в тишине, но в этот раз, чтобы сэкономить силы. Слева от них сверкал на солнце огромный памятник космонавтам. Когда Ася в первый раз приехала в Москву, давно еще маленькой девочкой, она спросила у папы, «А это что, горка?» Смешно. Давно это было. В какой-то странной прошлой жизни. С дороги было плохо видно, но на территории ВДНХ что-то горело. Им пришлось свернуть. Расул категорически отказывался спускаться в тоннель. Тоннель был замкнутым пространством. Там могли быть зараженные. Там сложнее контролировать ситуацию и, если что, убежать. Ася расстроилась. Она надеялась в тоннеле хоть ненадолго спрятаться от палящего солнца. В конце концов, они договорились о компромиссном решении. Сегодня не гнать, пройти еще немного и попробовать найти место, где они смогут укрыться на ночлег, поесть, сходить в туалет, наконец, спокойно. Ася смутно помнила, что где-то впереди есть Макдональдс. Вот это был бы отличный вариант. Но когда они вышли на мост, Сразу за которым и стоял желанный маг, они увидели, что ресторан сгорел. Нервы Васи начали сдавать. Да, вашу мать, ну можно, нам хоть где-то повезет. Нам много где повезло. Мы вообще-то с тобой живы до сих пор. Ну да, ну так в маг хотелось. Вон, рядом заправка Бипи, там кафе обычно бывает. Давай проверим. Рассол двинулся дальше но затылком почувствовал, что Ася за ним не пошла. Он обернулся. Ася завороженно смотрела куда-то вдаль, туда, где на горизонте появились и стремительно к ним приближались две сверкающие точки. «Смотри, самолет!» Расул резко повернулся. Самолет, а точнее, два самолета были от них еще далеко. Он вгляделся. Оба очень быстро и очень низко. Так низко вообще-то самолетом летать не положено, но ни Расул, ни Ася об этом сейчас не подумали. Сам факт того, что самолеты все еще летают, внушал надежду. Значит, цивилизация еще не совсем умерла, значит, кто-то еще есть, кто-то борется. Это военные, прохрипел Расул. Военные самолеты! В подтверждении его слов откуда-то спереди раздались звуки взрывов. Взрывы были далеко, но спутать их нельзя было ни с чем. «Они бомбят зараженных!» Вслед за первым самолетом от бомб избавился и второй. Раз, два, три. Последовали громкие звуки взрывов. Судя по всему, самолеты бомбили что-то в районе МКАД. С чудовищным ревом они пролетели над Асией и Расулом и ушли куда-то вверх и вправо. Самолеты летели так низко, что Расул был уверен. Их увидели, их заметили. «Но хорошо ли это?» От громкого звука Ульяна заплакала. И Ася начала ее утешать. Расул стоял рядом и смотрел вслед улетающим самолетом. «Я, когда маленький был, летчиком хотел стать, военным. Папа с братьями смотрели на видике фильм «Американский топ-ган». «Я вот так хотел, как Том Круз, быть». «Это ты к чему?» В смысле, я в самолетах понимаю, в военных. Это Су-24, ведущий и ведомый. Первый самолет сначала бомбы сбрасывает, а второй контролирует. Уля, наконец, взяла пустышку и замолчала. А Ася повернулась к Расулу. Да какая разница, что за самолеты? Главное, что с них бомба падает. Мы же в ту сторону идем. Я вообще не хочу под бомбы. А ты и я. Но между бомбами и зараженными я, пожалуй, выберу бомбы». От них хотя бы понятно, как укрыться. У Аси сейчас не было сил спорить. Она замотала головой, показывая, что разговор сейчас окончен, но будет продолжен при первой возможности, и пошла в сторону заправки, которая оказалась полна зараженными. Ася наконец поняла, зачем Расулу был нужен второй автомат. Когда они подошли поближе... Расул начал методично отстреливать зараженных, и когда в первом автомате кончились патроны, он одним движением руки снял с плеча второй и продолжил стрелять. Выглядело это максимально эффектно, и Ася подумала, что, может быть, с Томом Крузом у Расула стати не вышло, но зато Рэмбо из него получился отличный. Глава тринадцатая. Лев Семенович не понимал, что происходит. Он не понимал, куда делись его люди. Не понимал, как ему выбраться из машины, в которой он был заперт уже несколько дней. Не понимал, как его уютная и счастливая собачья жизнь вдруг сжалась до пары квадратных метров унизительного ужаса. Лев был любимой зацелованной собакой. У него был собственный диван, собственная лежанка, своя миска, своя прогулочная площадка, на которой он разрешал гулять и другим собакам. У него были свои люди, Катя и Ваня, которые жили в его доме и заботились о нем. Левин диван стоял в гостиной таким образом, чтобы если Ваня и Катя смотрели вечером сериал, или кто-то из них вставал, сходить в туалет или на кухню за вином, то они непременно по пути погладили бы его или поцеловали. Ваня работал из офиса. И иногда, когда он приходил вечером домой, от него пахло другими собаками. Но Лев не сердился. Большую часть времени они с Катей жили вместе. Днем она выходила со Львом на трехчасовые прогулки, во время которых Лев скакал на собачьей площадке с друзьями, а Катя сидела на лавочке с ноутбуком и работала. Каждое третье воскресенье месяца он ездил с Катей, а иногда и с Ваней, к грумеру, которая мыла его в ванной со специальным шампунем, вычесывала его длинную шерсть. По возвращению домой Лев Семенович чувствовал себя не только самой любимой, но и самой красивой собакой на свете. Когда Ваня возвращался из коротких командировок, они с Катей ездили встречать его на вокзал, Лёве нравились эти поездки, ведь когда он был с Катей в машине вдвоем, ему разрешалось ехать спереди на пассажирском сидении. Если погода позволяла, Катя немного опускала стекло, и Лева улыбался миру со своего места. Ну, или лаял на других собак. Но в этот раз все было иначе. Катя волновалась. Он старался ее успокоить, ластился к ней, клал голову на колени, но Катя отталкивала его и волновалась дальше. Она чуть было не забыла его на парковке. Забыла бы, если Лева громко не залаял. Когда они оказались у вокзала, Катя выскочила из машины. Чуть оставила приоткрытое окно с Левиной стороны. Оставила ключи в зажигании. Никогда прежде она так не делала, и Лёва заволновался. Даже немного зарычал ей вслед. А потом начались взрывы, и побежали какие-то люди. Они бежали и кричали так страшно, что лев спрятался под сиденье и сидел там, тихонько поскуливая. Он описывался от страха. Ему было ужасно стыдно, что Катя расстроится и рассердится на него, когда вернется. Но Катя не возвращалась. В машине работал кондиционер, и сначала ему не было жарко. Он смотрел в окно. Людей стало меньше. Но в ста метрах от его машины горел дом. Кажется, это был вокзал, на который обычно приезжал Ваня. Его люди пропали. Может быть, они бросили меня, думал Лев Семенович. Но нет, он сердито отогнал эту дурацкую мысль. Его люди никогда бы его не бросили. Значит, с ними что-то случилось. Он заплакал. Кондиционер фыркнул в последний раз и замолчал. Замолчал и мотор. Лева сидел, скулил и думал про свой дом и про свой диван. Он был заперт в машине уже почти три дня. Его пушистая белая шерсть свалялась комками от невыносимой жары. Он отощал, от него ужасно пахло мочой и какашками. Он поймал свое отражение в зеркале заднего вида и зарычал, Страшную, неухоженную и незнакомую ему собаку, которая там отразилась. Он не знал, что ему делать дальше. Лев Семенович собрался на водительское сиденье, положил передние лапы на торпеду, оперся грудью о клаксон и приготовился умирать. Папа очень любил гулять или просто ходить по городу без особой цели, или, наоборот, нарочно идти в какой-нибудь далекий магазин, чтобы набрать побольше шагов. Костя любил гулять с ним, а папа радовался каждый раз, когда сын просыпался в субботу пораньше и предлагал к его прогулке присоединиться. Это именно папа объяснил Косте, что в совместных прогулках очень важно почувствовать ритм. Не просто идти рядом с человеком с одной скоростью, но и понять, когда молчать, когда говорить, а когда просто вместе смотреть куда-то вдаль. По дороге к вокзалу все воскости поймали свой ритм. Сначала они немного помолчали, потом, когда они прошли поворот ворликов-переулок, коротко обсудили толпу зараженных, которые бродили у подножия высотки, а потом снова замолчали. Костя шел и думал, а что сказала бы мама, если бы узнала, что ее Костя убил человека? Ужасная мысль. Мама бы страшно расстроилась. Костя подумал эту мысль дальше. А если бы мама знала, что Костя спас брата от страшной смерти, что этот ужасный поступок был нужен, мама бы поняла, он был в этом уверен, и папа бы понял, Костя понимал, что мама и папа об их приключениях никогда не узнают. Что бы ни думал Сева, но Костя на самом деле не верил в то, что родители сейчас глядят на них через дырочку в небе или даже что они рядом по-настоящему, ну хотя бы как в Гарри Поттере. Это, правда, не мешало Косте чувствовать маму с папой в своем сердце. И ему очень хотелось, чтобы они знали, он поступил. Правильно. Сева шел на шаг впереди него. Точнее, не совсем шел, он был уже на следующей машине, ведь они снова пробирались по застрявшим машинам с крыши на крышу. Старший брат оглянулся на Костю и остановился, подождал, пока тот переберется на его крышу. Коть, ты мне жизнь спас. Ты все правильно сделал, не волнуйся. «Наверное, когда ты долго чей-то брат, ты немножко научаешься читать мысли», подумал Костя. «Я знаю, но все равно волнуюсь. Что бы мама или папа сказали? А что мы бабушке с дедушкой скажем?» Он сделал паузу и продолжил почти шепотом. «Если доберемся до них». «Помнишь, мама с папой нам говорили, вы вдвоем против всего мира? Ну вот, мы вдвоем». «Потому ты меня и защитил. И потому, что ты меня до этого защитил». «Ну да, так вместе и работает». Они двинулись дальше. Костя хорошо помнил тот разговор, о котором вспомнил Сева. Это было давно. Он еще не ходил в школу и даже не помнил, как именно папа завел разговор о смерти и почему». Кажется, то ли у кого-то из их друзей случилось горе, и кто-то умер, или, может, мама что-то в новостях увидела. Тогда папа с мамой за ужином сказали, что хотят обсудить с ними смерть. Может так случиться, что они с Севой останутся одни. Костя заплакал. Ему не хотелось об этом думать, он не хотел верить, что это возможно. Точнее, он понимал, что бывает, дети остаются одни, и тогда их отправляют в специальные учреждения для бедняжек, которые, к сожалению, остались без родителей. Так говорил мистер Браун в фильме про медвежонка Паддингтона. Но это же другие дети. Это не могут быть они с Севой. Мама обняла его и тихо объяснила, что, конечно, они с папой будут всегда очень осторожны. И шансы их внезапной одновременной смерти невелики. Но все-таки им с папой будет спокойнее, если они будут знать их зайцы готовы ко всему. Они должны быть всегда вместе, всегда рядом друг с другом, вдвоем против всего мира. Думаю, это тоже работало. Если папа с мамой сердились на Севу, Костя был всегда на его стороне. Если же мама ругалась на Костю, он был уверен, брат защитит его, обнимет, утешит. «Вместе против всего мира». Площадь трех вокзалов выглядела как поле битвы. Но также выглядели и другие улицы и площади, которые они уже прошли. На железнодорожном мосту над въездом на площадь столкнулись два состава. В этот раз один не вытолкнул другой, просто от силы удара несколько вагонов изогнулись и повисли причудливой буквой «Л» над землей. Вокзал, стоявший рядом с их Ярославским, сгорел. Остались лишь каменные стены. В центре площади лежал сошедший с рельс трамвай. Чуть поодаль другой трамвай врезался в толпу зараженных, и мальчишкам была видна лишь его часть. Другую скрывала груда тел. Сева стоял как вкопанный и, кажется, к чему-то прислушивался. Костя остановился и тоже услышал. Над пустой площадью разносился звук автомобильного «Клаксона! Сейчас сюда все зараженные сбегутся, надо ее скорее выключить!» Они начали лихорадочно карабкаться в сторону источника звука. Костя нашел его первым. «Сева, Сева, тут собака!» Он стоял на крыше машины и показывал пальцем на лобовое стекло.